В них выбор выступает как человек, вовлечённый в реальную общественную дискуссию, как заинтересованный участник политических событий. И наконец, главное. В 1905, в 7 годах России и Германии не воевали друг против друга. На момент же 1517-18 годов война между ними продолжается, и от её исхода зависят их судьбы. Выбор был патриотом своей страны, и до начала войны и после хотя его патриотизм отнюдь не предполагал безоговорочной поддержки правящих в стране кругов однажды он заявил, что готов заключить союз с самим дьяволом, если это потребуется для восстановления величия Германии но интересное уточнение только не с царством глупости конец цитаты война между национальными государствами по неволе делает людей националистами даже тех из них кто ранее демонстрировал исключительную толерантность к представителям других народов. Всплеск шовинистических настроений, в том числе и в интеллектуальных кругах, наблюдался во всех странах, втянутых в мировую войну 1914-1918 годов. Вебер был умеренным националистом в сравнении с большинством своих коллег, в противоположность, например, Вернеру Зомбарту. Однако во время войны интересы своей родины, он по понятным причинам ставил превыше всех других политических целей. Оценивать объективность позиции, представленной в меморандуме об ответственности за начало войны, едва ли имеет какой-либо смысл. Вебер пытается реабилитировать Германию в глазах дипломатов и общественности победивших стран. Основная вина при этом возлагается на царскую Россию с её балканскими интересами пан славиской мечтой о Константинополе, о Сфории и Дарданелах, желанием расколоть Австрию-Венгрию и тому подобное, что в риторике официального российского политического дискурса называлось освобождением славян, объединением православного мира. Речь в данном случае, разумеется, шла не о русских, не о русском народе или русском обществе, но исключительно о русском абсолютистском государстве. Типовые обвинения адресуются Франции с ее многолетней политикой поощрения воинственности правительства Николая II и стремлением взять реванш за Эльзас и Лотарингию, и Англии с ее антигерманским общественным мнением и теоретически фундированной установкой на ведение торговых войн в интересах крупного капитала. Достается также и бывшему союзнику Дунайской монархии Габсбургов в её неумение урегулировать конфликтные отношения с Сербией. В этом общеевропейском клубке взаимных козней и злонамеренности только Германия представляла вполне миролюбивой страной. Вину же за распространение империалистических и шовинистических идей у себя на родине Вебер приписывает узкой группе презренных и безответственных литераторов, не выражавших истинных настроений немецкого народа. Но начиная с эпохи железного канцлера Второй Рейх уверенно двигался в направлении закономерно разрешившимся 1914 годом. Данная характеристика, несмотря на некоторую гиперболизированность формулировки, отражала своеобразие германской внешней политики последние трети XIX начала XX столетия. Выбор знал об этом лучше других, но рассуждать о таких вещах во время заключения мира на невыгодных для его родной страны условиях было бы совершенно неуместно. Неизмеримо большей ценностью обладает собственно научный компонент веберовских рассуждений о России. Явно доминирующий в очерках 1906 года, Макс Вебер не считал Россию западной страной. Уникальный комплекс причин, сложившийся в Западной Европе на рубеже средневековья и нового времени, привел к формированию общества современного типа. Свободная личность, преобразующая природную и социальную среду своей жизни, стала главным культурным ориентиром на рождающейся эпохи модерна. Областями приложения деятельности самоопределяющегося индивида становились политика, экономика, наука, искусство, религия, ренессанс и реформация, вольные города, великие географические открытия, освоение новых земель и массовые миграции, развитие естествознания и техники, эмансипация третьего сословия, промышленная и демократическая революции, утверждение принципов рационального права и тому подобное. Всё это сложилось в один букет, став достоянием и источником последующего преуспевания западных народов. Такое быть может случается один раз в истории. В России подобное, констелляция фактов места не имело, как впрочем, и во многих других местах. В политической жизни в течение многих веков безраздельно господствовал унаследованный от нотарских времён абсолютизм. Крестьянский мир не знал греха или благодати земельной собственности. Община держалась на отношениях архаического коммунизма.